930. При познании истинных ценностей привычки обихода будут ничтожны. Лучшее освобождение приходит при сопоставлении ничтожного с величием. Не надо думать, что не следует говорить о малом на пути к братству. Справедливо пожалеть, что основы содружества и общины не поняты человечеством. Главными врагами сотрудничества — будут малые привычки самости. Но можно ли мыслить о братстве, если даже сотрудничество неосознанно